«Привет, Асока!» Люди Алана Дорна ехали на юг. Уж не на острова или они направляются. Возможно, даже к нашей школе. По дороге мисс Уайт рассказала нам, что выяснили две другие команды. По первому адресу команда Джека ничего не обнаружила. Тот журналист живет один, домашних животных у него нет. Однако у Юны хорошо развито чутье оборотней и она уверяла, что один точно находится поблизости. «Может, шпион совсем маленький? Таракан, муха, паук? Кто-то вроде этого!» — предположил Рокет. «В общем, команда отправилась по следующему адресу — к шефу полиции», — продолжила мисс Уайт. «Дома они его не застали, он был в участке. Угадайте, кто дрых на законном месте у него под столом?» «Жирный бульдог по кличке Рейсер», — я чертыхнулся. «Думаете, он уже много лет в курсе всех дел шефа полиции?» «Боюсь, что да», — нахмурилась мисс Уайт. «Если нам не повезет, оборотень-бульдог сбежит прежде, чем его арестуют. Джек с командой остались там и вызвали подкрепление из совета». «А команда мистера Гарсии, Финни, и Нестор?» — спросила Шарри. «У них дела лучше. Они обнаружили в том доме персидскую кошку-оборотня, и фарин сразу вмешался сам». «Ему тоже пришлось раздобыть замену», — полюбопытствовал я. «Нет», — усмехнулась мисс Уайт. Он купил в аптеке маску и пару перчаток, представился сотрудником санэпидемстанции и объявил, что кошка больна опасной болезнью, которой могут заразиться и люди. Хозяйка очень заторопилась отдать ему якобы больное животное. «И что, оборотень кошка уже созналась?» — ухмыльнулся Рокет. «Нет», — говорит, — она просто домашний питомец и понятия не имеет, как попала в этот список. фарин считает, эта кошка крепкий орешек. Не исключено, что совету не удастся вытянуть из нее информацию. Разговаривая, мы следили за большим автомобилем с тонированными стеклами. Он направлялся на юг. Мисс Уайт держалась следом, соблюдая максимум предосторожности и стараясь, чтобы впереди нас было три 4 машины. За окном проплывали рестораны быстрого питания, мотели, магазины. А потом в Хомстеде, перед дорожным указателем на Национальный парк Эверглэйдс, автомобиль внезапно замигал поворотником. «Великая волна. Туда-то им зачем?» — удивилась шаре. «Там этот Алан Дорн точно не живет? Там вообще никто не живет, кроме всякого зверья. «Вот именно», — кивнул я, наблюдая, как автомобиль, строго соблюдая ограничения скорости, проезжает мимо лотков с овощами и фруктами, мексиканских ресторанов и одноэтажных ферм. Потом начались поля, над которыми возвышались металлические дуги оросительных систем а дальше — цитрусовые плантации и заросшие участки. Дорога хорошо просматривалась, и транспорта на ней поубавилась. Поэтому мисс Уайт пришлось увеличить дистанцию. Машина людей Дорна превратилась в черную точку, за которой вился шлейф пыли на узких сухих дорогах. Наконец, мы подъехали ко входу в парк, где большая табличка на валуне извещала, что здесь начинается территория национального парка Эверглейдс. Люди Дорна, не колеблись ни секунды, Въехали в парк. «Может, они и любители природы?» Пробормотала мисс Уайт, и мы последовали за подозреваемыми. «Помнишь нашу спасательную экспедицию в Эверглайтс?» — спросила меня Шарри. «Было весело». «Весело?» — оторопело переспросил я. «Нас чуть не сожрали москиты, аллигаторы перепутали нас с ужином, а та кошмарная сока, изрезавшая нам всю кожу. Ну ладно, сойдемся на... волнительно», — усмехнулась Шарри. «Ну круто же, что мы забрали оттуда Ноэми!» О чем только думал хозяин, бросивший ее в Эверглейте? «Наверное, о том, что убережет себя от царапин и сэкономит на корме, если от нее избавится». Его поступок меня дико бесил. Этому подонку было плевать, что ей трудно выжить здесь без опыта охоты. Рокет эту историю еще не слышал, и мы рассказали ему, что нашу пантеру-оборотня держали в качестве экзотического домашнего питомца. А потом она несколько недель кое-как перебивалась в болотах, где подружилась с дикой флоридской пантерой. Чтобы не вызывать подозрений, мисс Уайт, как большинство туристов, свернула на маршрут Анхинго trail тропа змеи шеек, где я в детстве ходил с Джонни по мосткам, наблюдая за аллигаторами, водяными черепахами и цаплями. На парковке стая черно-серых стервятников развлекалась, отдирая резину от стеклоочистителей на машинах. До нашего автомобиля очередь пока не дошла, поэтому мы, не обращая на них внимания, с любопытством склонились над смартфоном Мисс Уайт, молча следя за красной точкой маячка. Она двигалась сквозь заросли, все дальше углубляясь туда, где на карте не было ни дорог, ни туристических маршрутов. «Что они там забыли?» — недоумевал Рокет. «Не нравится мне это. Вызову-ка я подкрепление». Мисс Уайт сначала набрала номер Джека Кристалла, а потом школы. «Оборотню-бульдогу удалось таки сбежать от Джека и его команды! Чёрт!» Она хлопнула ладонью по приборной панели. «Надо поскорее передать кролика-шпиона совету. Может, им удастся вытянуть из него полезные сведения». «А где сейчас команда мистера Кристола?» — спросила Шарри, с интересом глядя на стервятников. Те пялились на неё. «Недалеко от нас. Они могут приехать довольно быстро». «А в школе вы до кого-нибудь дозвонились?» — спросил я. «Только до мисс беннет Это только меня немного огорчило. Айви Беннет мне нравится. Уважение других учителей ей еще предстоит заслужить. Но она тоже обещала приехать и привести с собой кого-то, кто хорошо здесь ориентируется. «Надеюсь, не Эллу», — подумал я. Через некоторое время красная точка замерла. «Они припарковались», — сказала мисс Уайт, а Рокет добавил. «Скорее туда!» Мы обнаружили машину людей Дорна на заросшей тропинке. Автомобиль они замаскировали буро-зеленой сетью. Если бы мы не знали, что он здесь, вряд ли бы его заметили. Салон был пуст. Дальше они пошли пешком. Мисс Уайт стала озираться. Следопыт из меня никудышный. Рокет смущенно кашлянул. «В крысином обличье у меня неплохое чутье!» Спустя пару минут по кустам шныряла бурая крыса, а я запихивал одежду Рокета в рюкзак. «Они пошли вон туда!» — крикнул мой приятель. «Странно!» «Что они ищут посреди болота?» У мисс Уайт, кажется, возникли кое-какие догадки, но она лишь спросила. «Кто со мной?» Мы с шари подняли руки. Оборотня кролика пришлось взять с собой, оставить его в машине мы не рискнули. Клетка была тяжелой, и мы несли ее по очереди. Осторожно, то и дело оглядываясь по сторонам, мы шли по следам людей Алана Дорна. «Ай, я ухо ушиб! Нельзя ли поменьше трясти клетку?» — пожаловался Пушок. «Нет, здесь снаружи землетрясение» заявила Шарри, специально размахивая клеткой. В этот раз Эверглэйдс выглядел совсем иначе, чем во время нашей спасательной экспедиции. Тогда был конец лета, и регулярно шли дожди с грозами, поэтому нам приходилось брести в воде или плыть в каноэ. Сейчас, поздней осенью, осадков не выпадало. Эверглэйдс больше не был затоплен водой. Болота превратились в клочковатые луга с затянутыми ряской лужами, где нежились аллигаторы. «Сюда, скорее, а то они уйдут!» Рокета охватил охотничий азарт. Гуськом, мисс Уайт впереди, я за ней, мы продирались через осоку и заросли низкорослых пальм, которые во Флориде называют пальметто. Смахивая паутину, не обращая внимания на колючки, впивающиеся в ноги сквозь носки, и насекомых, которые использовали наши голые руки вместо скоростной трассы или перекуса, мы все глубже забирались в дебри Эверглейдса. Шари была права. Несмотря ни на что, было здорово снова оказаться здесь, среди дикой природы. На берегу Затона я заметил змеишейку, чёрную птицу со змеевидной шеей. Она расправила крылья, чтобы их просушить, и даже не попыталась от нас убежать. «Подождите!» — Шарри подняла голову. «Кажется, я слышала звук мотора!» «Здесь?» — удивился я, потому что мы ушли далеко от мест скопления туристов. «Может, рейнджеры? Или наша команда номер один?» Мисс Уайт внимательно огляделась, но больше мы ничего не услышали, и, пожав плечами, отправились дальше. Минут через двадцать у нас в головах раздался дальний зов. «Эй, ребята, это Джек Кристал, мы на тропе Анхинго Трейл! Как к вам отсюда добраться?» На лице мисс Уайт мелькнула улыбка. «Похоже, люди дорно не оборотни?» — спросила она, и мы с друзьями помотали головой. У Рокета Крысы этот жест выглядел забавно. Тогда учительница борьбы мысленным дальним зовом объяснила директору, как нас найти. Это оказалось роковой ошибкой. «Спасибо, недоумки!» — раздался у нас в головах знакомый женский голос. «Сейчас мы вам покажем, что бывает с теми, кто пытается нарушить мои планы!»